Значит, Ганория Кляйн здесь, спросил я. Я ненавижу эту женщину, не удержалась Антония. Она собиралась приехать в Кембридж, но раздумала и осталась здесь, у нас в доме. У меня от неё мороз по коже. У меня тоже, сказал я. В дверь позвонили, и мы оба вздрогнули. Я взглянул на Антонию. Она широко раскрытыми глазами следила, как я пошёл открывать. Я пересёк холл и двинулся к двери. Это были грузчики. Я попросил их бросить куда-нибудь вещи и возвратился к Антонии. Она смотрелась в карманное зеркальце, потом попудрила нос и вытерев блестящие от слёз щёки, сняла платок и устало вздохнула. Лицо у неё был измученный. Дорогой, ну какой ты непрактичный, упрекнула она меня. Попроси их перенести вещи в комнаты. Она чуточку успокоилась и начала договариваться с грузчиками. Через несколько минут в гостиной появились два великана. Они внесли письменный стол Карлтон-Хаус. На нём были сложены в кучу гравюры Адюбона. Я показал им, куда его поставить. Когда они ушли, я разрезал верёвку, которой были связаны гравюры, и сложил их рядами у стены: буревестники, казадои, дятлы с золотистыми крыльями, королинские попугаи, алые тонагры, совы с большими хохолками. Знакомые, но вырванные из привычной обстановки вещи вызвали у меня грусть словно я вспомнил покойника. Антония давала указания грузчикам, и с холла до меня доносился ее голос. «Что же это со мной за болезнь?» Я смотрел на гравюры, но не мог сосредоточиться, словно смотрел сквозь них в другой мир. Антония вернулась в гостиную и закрыла дверь. В каждой руке она держала по фарфоровому истиному, месенскому попугайчику. Она втодружила их на каминную полку, разместив в разных концах. Вот и всё, что нужно для этой комнаты. Я им уже всё растолковала, сообщила она. А гравюры с птицами ты их взял. Я почему-то забыла, что они твои. Она печально поглядела на них и сняла пальто. Мы особенно не задумывались, какие из вещей твои, а какие мои, правда? проговорил я. Но я их тебе верну. Нет-нет, запротестовала она. Я не хочу. Пусть твои вещи останутся у тебя. Но ты можешь помочь мне их правильно расставить, предложил я. Придёшь как-нибудь? Антония посмотрела на меня, Её лицо сжалось, и она покачала головой, пытаясь что-то ответить, а потом воскликнула: "Мартин, я такая несчастная!" застонала резко и пронзительно и тяжело опустилась на кровать, заходившую под ней ходуном. Я продолжал наблюдать за ней. В дверь снова позвонили. Антониа сразу перестала всхлипывать, как будто в ней повернулся выключатель. Когда я проходил мимо неё, она схватила меня за руку. Я на мгновение сжал её руку, желая подбодрить и направился в холл. У открытой двери маячил силуэт. Это был, конечно, Палмер. Я ожидал его прихода 100 минут, и как в доме появилась Антония, я ощутил невыразимое облегчение, увидев его высокую фигуру на пороге. Я не мог разглядеть его лица, но почувствовал, что моё собственное утратило какое-либо выражение. Однако меня обрадовал его приход. "Антония здесь?" спросил Палмер. Его голос прозвучал грубо и отрывисто, он явно волновался. "Да. Ты хочешь её видеть?" поинтересовался я. "Я хочу забрать её с собой", сказал Палмер. "В самом деле?" удивился я. "А если она Не захочет идти? Антония распахнула дверь гостинной. Свет упал на лицо Палмера, на чёткую прямую линию его рта и полузакрытые глаза. Это было лицо человека, находящегося в опасности, и я ощутил торжество. "Входите, пожалуйста", ясным голосом произнесла Антония. На лестнице опять показались грузчики с китайскими чиппендейловскими креслами. Слышно было, как они с грохотом задели ими перила. Я вернулся в гостиную, и Палмер последовал за мной. Я закрыл дверь, и мы посмотрели друг на друга. "Антония, пойдём со мной, я очень тебя прошу", обратился к ней Палмер. Он говорил холодно и как-то мертвенно. Я понял, что имела в виду Антония, утверждая, будто он стал другим человеком. Похоже, он был уверен, что я рассказал ей о случившемся в Кембридже. Она заколебалась, переводя взгляд то на Палмера, то на меня, и почти неслышно прошептала: "Ладно. Ты никуда не пойдёшь", возразил я. "Помолчи, Мартин". Ты уже вмешался в дела, в которых ни черта не понимаешь, он, не отрываясь, смотрел на Антонио. Это ты вмешался в дела, в которых ни черта не понимаешь, бросил ему я, когда разрушил мой счастливый и удачный брак. Он не был ни счастливым, ни неудачным, возразил Палмер, продолжая глядеть на Антонио. Счастливым мужьям не нужны молодые любовницы. Надевай пальто, Антонио, она не пойдёт с тобой, повторил я. Неужели ты не видишь, что она тебя боится? Антония стояла, слегка покачиваясь и согнув плечи. Она глядела то на него, то на меня большими изумлёнными глазами и показалась мне живым воплощением ужаса. Мартин, ты и Антония будете делать то, что я вам скажу. Мы больше никогда не будем этого делать, парировал я. Бедный Палмер. А теперь вступай. Мы все трое поняли, что вот сейчас я наброшусь на Палмера и ударю его. У Антонии от волнения увлажнились губы. Лицо Палмера расслабилось, и он вновь предстал передо мной обезоруженным и растерянным, совсем как в Кембридже. Он отвёл взгляд от Антонии и повернулся ко мне. Ты разрушитель, мягко проговорил он а затем принялся убеждать Антонию: "Подумай хорошенько, мы должны с тобой объясниться, но не здесь. Ради бога, убирайся", сказал я. "Только с ней", заявил он и двинулся к Антонии. Она отпрянула от него, как кнуз, зажав рукой рот. Он взял её за руку, словно желая подтолкнуть к выходу, и она негромко вскрикнула. Я подошёл к нему, И вцепился ему пальцами в плечо. Он повернулся и попытался вырваться от меня. Когда он поднял руку, я изо всех сил ударил его по лицу. Он потерял равновесие и упал. Антониа перешагнула через него и выбежала из комнаты. Схватка закончилась. В сценах насилия всегда есть что-то жалкое, нелепое и противные. Я имею в виду в жизни, потому что в кино драки выглядят иначе. Палмер медленно поднялся на колени и постарался сесть, прислонившись к стене. Он закрыл лицо рукой. Я тоже сел на корточки и внимательно следил за ним. Я заметил, что стекло на одной из гравюр треснуло. Палмер больше не вызывал у меня ярости, и я был доволен своим поступком. За окнами по-прежнему лил дождь. Через минуту другую я спросил: "С тобой всё в порядке?" "Думаю, что да", сказал Палмер, не отнимая руки от лица. "Ничего серьёзного. Но ты меня здорово обработал". "Этого я и добивался", заверил я его. "Дай-ка посмотрю". Я осторожно отодвинул его руку. От цвета Палмер сморщился, и я увидел край назревавшего огромного синяка у него под глазом. Сам глаз был полностью закрыт, и кожа вокруг него распухла и вздулась. На щеке, по которой пришёлся удар, застыли капельки крови.